Вторая жизнь. Глава, в которой Олег попадает в плен. Новая сверкающая кабина поднимала человека на последний этаж. Олег до сих пор не до конца поверил, что сумел выбраться из того убожества, в котором вырос, переселиться в нормальный дом, да не просто нормальный, элитный По крайней мере, именно так позиционировался жилой комплекс, на однушку в котором у Олега хватило денег. Лифт доставил жильца на последний жилой этаж, одиннадцатый. Двенадцатый технически закрыт. Выйдя на лестничную клетку, казавшуюся размером чуть меньше футбольного поля, Олегу пришлось пройти тридцать шагов к своей двери. Всю жизнь он рос в обычной панельке, построенной еще в Советском Союзе, с соответствующим антуражем, с грязным подъездом, расписанным лифтом, табачной вонью. Ничего подобного в его новом доме не наблюдалось. Здесь на лестничной клетке вообще лишь по три квартиры, две трехкомнатные и одна однокомнатная. На его этаже трехкомнатные еще пустовали, впрочем, как и на десятом. Олег с трудом наскреб денег на однокомнатную и даже боялся вспоминать, сколько стоили трехкомнатные. Он повертел ключом в замке, вошел в квартиру. Внутри висел приятный аромат благовоний, когда щелкнула закрывшаяся дверь, Олег неожиданно понял, насколько устал. Этот день выжил из него все соки, вымотал, ноги подгибались. Хотелось одного — лечь и забыться. При этом в бассейн тоже хотелось. Разуваясь, Олег боролся с желанием плюнуть на все, остаться дома и посмотреть сериал. Рука потянулась к задвижке, но он ее остановил. Не стал запираться, специально, чтобы намекнуть самому себе, скоро опять уходить. Справа, в простенке между входной дверью и санузлом, стоял старый секретер, который перекочевал с Олегом из прошлой квартиры. По-хорошему, этот предмет интерьера стоило давно выкинуть. Однако у Олега с ним связано много воспоминаний. За этим секретером с ним делала уроки покойная мама. Именно благодаря маме он в этой жизни стал человеком. Стал тем, кто в двадцать семь сумел купить квартиру в элитном доме. Пусть однушку, но без рубля заемных денег. Причем не просто купить квартиру ну и обставить ее мебелью, все без кредита, все на сбережение. Кубышка от этого, конечно, крайне серьезно прохудилась, но Олег ни о чем не жалел. Мама с детства ему вдолбила, что ключ к достатку – это хорошее образование и трудолюбие. Именно эти два фактора и позволили Олегу иметь то, что он уже имел – большую и уютную квартиру в элитном доме, обставленную красивой и качественной мебелью. Да, для достижения этих целей пришлось много работать. Олег считал, что эту жизнь все равно придется прожить. Поэтому почему бы не потратить ее на работу, чтобы купить все, что хочется? А хотелось еще много всего. Покупка однушки в элитном доме – лишь начало. Секретарь многое значил для Олега. Всю мебель он смог оставить в старой квартире, решив кардинально начать жизнь заново. Секретера оставить не получилось. Однако и места в новой просторной квартире ему не нашлось. Только у входа. В будущем, когда-нибудь, Олег все же планировал от него избавиться, а у входа поставить вешалку. Ну а пока... А пока в секретаре хранились исключительно любимые книги. Этот предмет интерьера стал своеобразным сейфом, куда Олег складывал вещи, которые важны, но вскоре не понадобятся. Все из-за того, что одно из креплений крышки секретера давно сломалось, и она перестала держаться в вертикальном положении. Олег не придумал ничего лучше, как прикрепить ее скотчем, Теперь каждый раз, чтобы влезть внутрь, требовалось продираться через клейкую ленту. Алекс ходил в комнату, поставил телефон на зарядку, перенес спортивную сумку с принадлежностями для бассейна к выходу. Живот бурчал, требуя пищи. День выдался до нельзя напряженным, и времени пообедать попросту не оказалось. Впрочем, подобная в его работе не редкость. Он трудился в договорном отделе закрытого поевого инвестиционного фонда. Причем порог входа в этот фонд составлял серьезные суммы, поэтому работать приходилось исключительно с привилегированными клиентами. Птицы такого полета уже требуют для себя иного подхода, иных условий. Олег помнил, что наедаться перед плаванием – плохая идея. Он так однажды сделал, и в бассейне его чуть не вырвало. Однако и уходить из дома голодным не хотелось. Он решил, что пойдет другим путем. Сделает себе один бутерброд с копченой колбасой, запьет его водой. Позже, когда вернется, уже основательно поужинает. Олег прошел мимо секретера в санузел. Массивная дверь в него всегда оставалась открытой, прислоненной к секретеру. Она оказалась слишком тяжелой и неудобной, чтобы постоянно ее открывать, закрывать. В будущем Олег планировал ее заменить. Включив кран, он намочил руки, затем взял кусок нового яблочного мыла, принялся его вертеть в ладонях. Вдруг раздался странный многократный треск. Периферийным зрением Олег заметил движение. Руки в это время растирали мыло друг от друга. Повернувшись, увидел, что дверь в ванную закрывалась. Несколько мгновений вообще не понимал, как подобное может происходить, ведь он в квартире один. Не полтергей же, в конце концов, здесь завелся. Пока подобные мысли проносились в голове, все закончилось. Дверь захлопнулась. Он поглядел на себя в зеркало, пожал плечами и улыбнулся. Подумал, что жить с полтергейстом даже интереснее. Полтергейст, конечно, не жена, но лучше, чем в одиночку. Одиночество уже основательно достало. Он спокойно домыл руки и вытер их об одной из двух полотенец. Банная толкнул дверь, но та и не подумала открыться. Олег взялся за круглую ручку, повернул, но дверь приоткрылась лишь чуть-чуть. Снаружи что-то мешало. Олег попробовал открыть дверь еще. Еще раз. Она неизменно что-то стукалась. Спустя пару мгновений Олег догадался, треск, который слышал, издавал отлеплявшийся скотч. Крышка секретера перестала держаться, упала на дверь, та в свою очередь закрылась, а крышка секретера теперь исполняла роль засова. Олег просунул в щель пальцы. Дальше рука не пролазила, костяшки мешали. Он попытался дотянуться к крышке секретера, чтобы приподнять ее, но не достал. В дверную щель виднелась малая часть кухни с обеденным столом до да полоска окна с голубым закатным небом. Именно в этот момент в груди впервые появилось тянущее чувство безысходности. Однако Олег волевым усилием прогнал его. Посмотрев на дверь, подумал, что жаль ее портить. Все же квартира новая. В следующий миг он уже ударил в нее правым плечом. Ничего не произошло. Он ударил снова... И снова, снова, еще раз, и еще. Слышался треск, но секретарь как мешал двери открыться, так и продолжал мешать. А плечо уже болело. Олег понимал, что у него мало шансов выбить преграду. Как говорится, мордой не вышел, точнее комплекции. Его рост составлял всего 170 сантиметров, а вес едва переваливал за 60 килограмм. При этом спортом в своей жизни он занимался лишь на уроках физкультуры, ну и бассейн последний год. Олег еще раз попытался просунуть пальцы в щель. Ничего не изменилось. Дальше костяшек они не пролазили. К крышке секретера он не доставал. Хотелось рычать и ругаться от бессилия. Он бы обязательно рычал точно хищный зверь и ругался, как заправский грузчик, если бы это могло помочь. Неожиданно пришло в голову, что можно разбежаться и ударить по двери. Следом пришло понимание, что разбегаться, в общем-то, негде. В санузле между умывальником, душевой кабиной, унитазом разбежаться не выйдет. Оставался крохотный пятачок для будущей стиральной машины. Но он делу помочь не мог. Олег сделал шаг назад, уперся спиной в душевую кабину. А потом, что ей сил, ударил правой ногой в дверь, тут же заскулил и запрыгал на левой. Этот прием эффектно смотрится в кино, а в жизни оказался крайне болезненным, особенно босиком. Наконец ушибленная стопа начала беспокоить меньше. Олег еще раз попытался просунуть пальцы в щель. Ничего не изменилось. Дальше костяшек они не вылезали. В этот момент на глаза попалась зубная щетка — Идея собственного освобождения созрела моментально. Он схватил щетку, крепко зажал ее между указательным и средним пальцами правой руки, затем, осторожно, не торопясь, просунул руку в щель. Попытался достать щеткой до крышки секретера. Запоздало, сообразил что его пальцем может не хватить сил, чтобы поднять крышку зубной щеткой. Он не достал до нее. Водил-водил щеткой, пытаясь коснуться крышки, но ничего так и не вышло. Тогда Олег вернул зубную щетку на место и несколько мгновений глядел на дверь. «И что ты мне предлагаешь?» Задал он ей риторический вопрос. «Сидеть здесь?» «Ну уж нет». Собственный голос показался чужим, странным, неестественным, неуместным. Олега даже передернуло от понимания, что он вдруг начал разговаривать сам с собой. «Что ей сил?» Он ударил в дверь правым плечом. Плечо, а следом и всю руку пронзило нестерпимой болью. Олег зашипел, точно змей начал растирать ушибленную часть тела. Запоздало сообразил, что при ударе слышал треск. Тогда он просто надавил на дверь и попытался просунуть руку в щель. Ничего, кроме пальцев, не пролазило. «Да что же ты за гадость такая!» От злости он ударил в дверь кулаком. Тут же затряс ушибленной рукой. На двери не осталось даже вмятины. Олег опустил крышку унитаза, сам сел сверху. Поставил локти на колени, а голову положил на руки. Вперился взглядом в дверь, голова совершенно опустила. Он откровенно не представлял, что дальше делать. Жизнь к подобному не готовила.